17-е компаньоны. Поскольку в Ангаре было слишком шумно, мы с Улине решили наоборот, пробраться внутрь звездолёта, где кроме трёх ремонтных ботов никого сейчас не было. Поскольку лифт не работал, единственный путь на верхнюю палубу лежал через вертикальную шахту, по хаотически закреплённым в стенах колодца металлическим скобам. Возможно, восьминогим, паукообразным или ифатам тут и не требовалось нормальной лестницы. Но вот мне, особенно грузной девушке гекко, использовать подобный способ подъёма было непривычно и неудобно. А тут, оказывается, темно, констатировала поднявшаяся вслед за мной торговка, включив яркий фонарь и водя лучом по металлическим стенам и уходящему к мостику коридору. Вот твоя капитанская каюта, Камар. Ого, какая просторная. и как раз аварийная лампа у входа закреплена. Так что можно свет включить. Давай тут побеседуем, только дверь прикрой, так как разговор предстоит конфиденциальный». Пропустив вперед у Лине, я вошел в свою будущую каюту, прикрыл ведущую в темный коридор толстую бронированную дверь и зажмурился от вспыхнувшего яркого света. Затем, последовав примеру моей собеседницы, потянул за специальную ручку в стене И вытащил необычную верёвочную конструкцию, напоминающую гибрид плетёного кресла и гамака. Сидеть на этом подвешенном качающемся сооружении было вполне возможно, нужно лишь сперва принаровиться и научиться держать равновесие, а потом даже достаточно удобно. Улина же, уверенно взобравшись на кресло с ногами, достала планшет и показала мне заранее составленную ею таблицу. Точнее, то, что это именно таблица, сообразил я не сразу, так как подобную форму подачи информации в письменности Гекко встречал впервые. Но, проследив взглядом за бессмысленными на первый взгляд прямыми линиями, я обнаружил, что они лишь служат контурами для массивов цифр и текста внутри. Навый космолингвистика повышен до 81 уровня. Доля полагающейся прибыли членов команды Таллили-Ух. 1 миллион 200 тысяч. Герт Камар – 200 тысяч, 100 тысяч, итого 300 тысяч, 6%. У Линета – 100 тысяч, 50 тысяч, 3 миллиона 640 тысяч, итого 3 миллиона 790 тысяч, 76%. Аюх – 100 тысяч, 2%. Аван Той – 100 тысяч, 2%. Ваша Туших – 100 тысяч, 2%. Баша Туших. 100.000 2% Тини 100.000 2% Дмитрий Желтов 100.000 2% Имран 100.000 2% Эдуард Бойка 100.000 2% Мино Лафин 100.000 2% Итого 4.990.000 100%. Смотри, Камар, фрегат сильно повреждён, и его стоимость в таком разбитом состоянии Я оцениваю не более чем в миллион двести тысяч кристаллов. Именно это и указано в первой строке. Поскольку Кунг Вайт Шишиш передал права на трофей не кому-то конкретному, а всей участвовавшей в захвате звездолета команде, я посчитала долю каждого. Тебе, как командиру отряда, положено вдвое больше остальных. Очень удобно, что медик от нас ушел, так что его доля просто достанется тебе». С первым столбцом цифр понятно, но что значит второй? поинтересовался я, пальцем указывая на ломанные линии языка Гекко, соответствующие надписям «100 тысяч» и «50 тысяч». У Лене явно обрадовалась, что вопросов по первой части у меня не возникло, и с готовностью пояснила. «Комар, для ремонта звездолета требуется вложение, и немалое. Все мы получили по мешочку с драгоценными кристаллами в качестве награды за геройство на планетоиде. Так что можно было бы использовать эти средства для ремонта». Я успела поговорить со всеми членами отряда, кроме Тини и Аюха, и выяснила, что никто из них не готов вкладывать свои личные деньги на общее благое дело. Хотя я вот намереваюсь передать свои 50 тысяч на ремонт фрегата, что и указала в таблице. Напротив же твоего имени указало сразу 100 тысяч, если ты, конечно, согласен вложить не только деньги медика, но и свои личные. «Допустим, готов». Не стал пока что я спорить, хотя далеко не всё в рассуждениях торговки меня устраивало. И попросил перейти к следующему, самому непонятному для меня столбцу. Торговка довольно заурчала и, убедившись, что дверь закрыта и никто нас не подслушивает, выложила на полочку шесть тяжёлых мешочков. Это те кристаллы, что я взяла Шиамиру перед его уничтожением. Конечно, это скорее деньги моей семьи, клана Тар Лайна, чем личные. Но об этом все равно никто не знает, кроме тебя. Тут 3 миллиона 400 тысяч кристаллов. Кроме того, у меня на банковском счету лежат еще 240 тысяч. И всю эту огромную сумму я готова вложить в ремонт фрегата. Таким образом, в итоге мои вложения в корабль составят 3 миллиона 790 тысяч кристаллов. А это ни много ни мало. 76% от всей набранной экипажем суммы. Соответственно, именно на такую долю от будущих прибылей я и претендую. Как и на такой же доминирующий процент голосов при любом возможном голосовании команды. Твоя же доля прибыли, как уважаемого капитана корабля, составит 6%, это втрое больше, чем у любого другого члена команды. На мой взгляд, всё справедливо. Что скажешь, Герд Комар? Навык ментальная сила повышен до 49 уровня. Нет. Все же это не было псионической попыткой внушения. Хотя очень близко к этому. Уж больно складно и уверенно говорила торговка. Улене явно верила в то, что поступает честно и считала свое предложение справедливым и выгодным для всех. Прежде чем отвечать, я глубоко вздохнул и мысленно сосчитал до десяти, чтобы успокоиться и случайно не повысить голос на свою замечательную, но все же излишне ушлую подругу торговку. Улене. Не буду оспаривать твою оценку стоимости фрегата. Всё-таки ты у нас торгуешь по классу, а не я. Так что тебе виднее. Вот только ты почему-то забываешь одну немаловажную деталь. Корабль будет отремонтирован и возрастёт в цене. И это мой личный вклад в увеличение стоимости актива, так как только я выбивал у командующего ремонт нашего общего фрегата. Навык псионика повышен до 60 уровня. Навык мистицизм повышен до 8 уровня. А вот тут, похоже, совсем уж без магии с моей стороны не обошлось. Рас уж игровые алгоритмы засчитали прокачку, связанных с ментальным воздействием навыков. У Лины ненадолго задумалась, и в итоге всё же признала мою правоту. Хорошо, Герд Комар, это справедливо. Я пока не могу точно оценить увеличение стоимости корабля после ремонта, но на скидку, снятые из других разбитых звездолётов маневровые двигатели «Дешёвый маршевый и другое секонд-хенд оборудование стоит…» «Так, гипер уже стоит, тут не твоя заслуга…» «Тысяч семьсот кристаллов». «Хорошо, пусть даже и семьсот пятьдесят тысяч». «Впишем эту сумму тебе в плюс. Получаем, что твоя доля выросла с шести до восемнадцати процентов. Моя же снизилась до двух третий». «Я очень осторожно ментально проверил Лулине и получил, что мохнатая девушка не лжёт». И оценка по дешёвому максимально дешёвому оборудованию, а другого ждать от прижимистого командующего не приходилось, соответствует реальному положению вещей. Хорошо, принимаю эту сумму и веду разговор дальше. Кроме того, Улина, неплохо бы поговорить с Союхом. Мне кажется, такой уважаемый навигатор скопил за свою долгую жизнь какие-то сбережения и, возможно, захочет поучаствовать. А ещё мне нужно поговорить с Мино. Да, сейчас у моей воеда денег особо нет. Но она всё же принцесса, у которой очень влиятельный и богатый дед Ленк Тумор Анхулафин, правитель человечества. Не исключено, что старый Мак согласится инвестировать миллион 2 кристаллов в предприятие своей внучки. Собеседница явно погрустнела, но всё же согласилась с моими словами. Хотя и заметила, что ей очень не хотелось бы, чтобы в результате этих дополнительных инвестиций Ее доля размылась бы до менее половины от общих вложений, и торговка потеряла бы контроль над фрегатом. И вот тут, похоже, настало время выкладывать основные козыри. «Ой, Лене, это неизбежно произойдет. Как бы тебе не хотелось стать полновластной хозяйкой тут на звездолете, но этого не выйдет, потому как у меня тоже имеются свои личные сбережения. Для начала, уже сейчас у меня на руках есть миллион кристаллов в виде мейлонских крипто». Тут для наглядности я достал кошелек и вывел на его экран сумму баланса. Надеюсь, ты разбираешься в цифрах мейлонского языка. Тут 143 тысячи крипто, а это даже чуть больше миллиона в деньгах Гекхо. Герт Камар, но откуда? Моя собеседница даже не пыталась скрывать свое изумление, но я прислонил ладонь к ее губам. Принятый у Гекхо жест, призывающий помолчать. Потом как-нибудь расскажу, так как это еще не все. Заверил я торговку и достал из инвентаря трофейный хвост воплощения великой первой самки мейлонцев. «Олене, очень надеюсь на твое благоразумие и молчание, так как это та самая вещь, из-за которой вспыхнула галактическая война между великими расами. У меня уже имеется покупатель, готовый выложить за этот хвост семь миллионов кристаллов. Но он стоит явно дороже!» Не удержалась от комментария Олене Тар, во все глаза рассматривая столь редкую вещь. Неважно. Этот трофей слишком опасен, чтобы держать его у себя или связываться с какими-то непонятными или даже откровенно криминальными покупателями. Я собираюсь вернуть трофей хозяйке и даже договорился уже с Ленг Амиру Умаяо, что передам его на первой же станции Милонцев в обмен на миллион крипто. Авторитет повышен до 42. Полинетар явно находилась в шоке и смотрела то на меня, то на пушистый белоснежный хвост. Затем уткнулась в свой планшет и что-то там быстро проверила. «Столько денег на ремонт даже и не требуется!» Подняла на меня торговка свои огромные лимонно-желтые глаза. «Всего, по моим расчетам, на восстановление фрегата требовалось набрать сумму в 10 миллионов 800 тысяч кристаллов. Сейчас уже потенциально больше, и сдается мне, Герт Камар, что даже это еще не все твои заготовленные сюрпризы!» И ты прекрасно обошёлся бы и без моих вложений, а уж тем более без денег. А юха, именно. Да, так и есть. У меня в загашнике имеются и другие весьма интересные и потенциально денежные темы. Но кто же сразу раскрывает все свои секреты? Весело улыбнулся я, а потом посерьёзнил. Лена, возможно, я и смог бы обойтись без твоих финансов, хотя это было бы тяжеловато. На по целому ряду причин я хотел бы, чтобы Звездолёт частично принадлежал тебе. Прекрасный представительница расы Гекко, которой я полностью доверяю. Ты мы выступили бы в качестве компаньонов. Торговка исключительно громко заурчала, очень довольная моим доверием и предложением сотрудничества. Герд Камар, я с самого нашего знакомства поняла, что ты не похож на остальных и достигнешь очень многого. Верила, что за тебя нужно держаться. К сожалению, моя родня этого не понимает и считает, что я потеряла деловую хватку. Ещё бы. Расторгла перспективную помалку с урастухшим, буквально за полуме до того, как мой жених прославился и стал героем войны. Затем вместо продажи прав на видеоролик с планетой Домилефатов какому-нибудь из информационных каналов, показала запись военным гекко, и моментально я лишилась. Моя родня считает, что я совершаю большую ошибку, бросая всё И делая ставку на сотрудничество с тобой, но чем больше я с тобой общаюсь, тем сильнее и сильнее убеждаюсь в том, что не ошиблась в выборе. И потому с огромной гордостью и радостью принимаю предложение стать твоим деловым партнёром. 2/3 прибыли у тебя, треть у меня. Это если грубо, не учитывая небольшой доли остальных членов команды. Идёт? Такой расклад меня вполне устраивает. И мы совсем по-человечески пожали друг другу руки, закрепляя эти договорённости. Затем я достал свой планшет и отметил у Лене Тар как помощницу капитана. Вот только попросил торговку особо не афишировать остальным членам команды фрегата наши с ней договорённости. Просто ограничиться общими словами. Мол, нужную для ремонта корабля сумму собрали Камар и у Лене, а вот финансовые детали этой сделки рядовым членам команды знать вовсе не обязательно. Мне было от чего переживать. Подобные разговоры, рано или поздно, дошли бы до ушей Имрана, Эдуарда Бойко или Дмитрия Желтова. А после этого и до руководства моей фракции. Мне же совершенно не хотелось, чтобы во фракции Human Tree знали, какими суммами космовалюты располагает игрок Комар. Это и дополнительный повод для зависти и недовольства игроков, и излишнее внимание начальства. А всего этого мне хотелось бы избежать. Ведь реакцию руководителя фракции Лазовского, а также остальных директоров и внешних кураторов предсказать было несложно. Ах, у тебя появилось много космовалюты? Так давай, помогай фракции и скорее делись деньгами со всеми остальными. Нет, я вовсе не отказывался от помощи моим союзникам. Вот только полагал, что исправный звездолёт принесёт для человечества куда больше пользы. Чем вытинаты уговорами или шантажом из комара пара-тройка миллионов кристаллов. За это не беспокойся, Комар. Успокоила меня Улине, когда я поделился с девушкой своими тревогами. Кто, как не торговец, знает, что финансы любят тишину. Пусть твои союзники по фракции считают тебя скромным, не богатым игроком, пусть и дальше продолжают заблуждаться на этот счёт. Но раз уж твоя фракция настолько нуждается в кристаллах, Я могу от своего имени предложить Эдуарду, Имрану, Дмитрию и Мино выкупить их доли фрегата. Сто тысяч — очень солидная сумма. И думаю, мало кто из них откажется получить целую гору вполне реальных кристаллов, вместо какой-то там гипотетической доли в прибыли. А за небольшой процент я даже могу выступить посредником и организовать пересылку этих денег к тебе на родную планету. Предложение было достаточно интересным. уверен, полученные в виде перевода из дальнего космоса несколько десятков, а то и сотен тысяч драгоценных кристаллов сильно помогли бы фракции Human Tribe в развитии. Хотя в случае Минно, конечно же, сперва нужно было дождаться перехода девушки в мой мир, чтобы полученные ею деньги не смогли работать на противника. Вот только опять же, всем этими вопросами нужно было заниматься чуть позже. И потому я предложил у Лине сперва дождаться окончания ремонта фрегата, поскольку именно приведение звездолета в рабочее состояние являлось сейчас первоочередной задачей, в которую и стоило вкладывать все имеющиеся средства.